Глава третья. Ноа. Какой же он идиот. Поднимаясь по лестнице, я прокручивала в голове сцены с Ником. Как можно быть таким тщеславным психопатом? Я его уже не переношу, и тем более не смогу жить рядом с ним. Моя нелюбовь к нему после происшествия на кухне возросла до небес. Это он, тот идеальный, очаровательный мальчик, о котором мне рассказывала мама. Как он говорил со мной, как оценивающе смотрел. Он смеялся надо мной как будто богатство давало ему чувство превосходства. Я вошла в свою комнату, хлопнув дверью, хотя дом был так велик, что меня всё равно никто бы не услышал. На улице уже было темно. Через окно проникал тусклый свет. В темноте море почернело и слилось с небом. Мне было не по себе, и я поспешила включить свет. Я бросилась на кровать, лежала, уставившись на высокие балки потолка. Мама не понимала, что меньше всего мне сейчас хотелось быть среди людей. Мне нужно было время, чтобы прочувствовать и принять изменения, привыкнуть к ним, побыть одной и передохнуть. В глубине души я знала, что никогда не смогу примириться с новой жизнью. Я взяла телефон и задумалась, звонить Дэну или нет. Дэн — это мой парень. Я в Калифорнии всего час, но уже очень скучала. И всё же не хотелось беспокоить его своими горестями. Через 10 минут ко мне постучалась мама. но через 15 минут мы все должны быть внизу». — сказала она, войдя в комнату. «Ты так говоришь, будто на спуск по лестнице уйдет полтора часа!» Огрызнулась я, вставая с кровати. Мама распустила свои светлые волосы и очень элегантно их причесала. Она мгновенно преобразилась. «Ты должна успеть переодеться к ужину!» — ответила она, игнорируя мой тон. Я посмотрела на свою одежду. «А что? Я плохо выгляжу?» — спросила я, обороняясь. «Ты же не собираешься идти в таком виде, в шортах и в футболке!» «И надо надеть туфли, Ноа. Сегодня вечером ты должна быть элегантной», — сказала она раздраженно. Я встала перед ней. Моё терпение кончилось. «Мама, послушай, я не хочу идти на ужин с тобой и твоим мужем. Я не хочу встречаться с его избалованным и плохо воспитанным сыном. И тем более я не хочу наряжаться для этого». «Прекрати вести себя, как малолетний ребёнок. Переодевайся сейчас же. Мы идём на ужин с нашей новой семьёй», — сказала она резко. Однако, заметив мое выражение лица, она смягчилась и добавила, «Так будет не каждый день, это только сегодня. Пожалуйста, сделай это для меня». Я сделала несколько глубоких вдохов, проглотив то, что хотела прокричать ей в лицо, и кивнула. «Только сегодня». Мама вышла, а я отправилась в гардеробную выбирать себе подходящий наряд. Мне хотелось найти что-то комфортное и одновременно взрослое. У меня не выходил из головы недоверчивый и насмешливый взгляд Ника как он надменно осматривал меня с головы до ног. Мама, вероятно, ожидала увидеть меня в одном из нарядов из моей гардеробной, но это означало бы принятие мною новой жизни. Для меня же это равнозначно потеря чести. В ярости я вытащила свое черное платье «Ремонс». Разве оно не элегантное? Я осмотрелась в поисках подходящей обуви. Кеды моя мама не одобряла, поэтому выбор пал на босоножке на небольшом каблуке. Распустив волосы и проведя блеском по губам, я удовлетворенно посмотрела на себя в зеркало. Дэн и моя подруга Бет наверняка оценили бы мой внешний вид. Взяв маленькую сумочку, я вышла из комнаты. И тут же столкнулась с Николасом. Тор был рядом с ним, и я невольно отшатнулась. Ник улыбнулся и опять стал меня пристально разглядывать, и его привлекло мое платье. «Тебя что, в твоей Лохоландии не учили одеваться?» — спросил он язвительно. Я изобразила ангельскую улыбку. «О, да, конечно, но преподаватель был таким же мерзким, как ты, так что я не ходила на его уроки». Он не ожидал такого ответа, а я не ожидала увидеть его улыбку. Собака сидела рядом с хозяином и довольно виляла хвостом, с интересом наблюдая за нами. «Ты снова собираешься приказать ему напасть на меня или подождёшь, пока мы вернёмся с ужина?» — спросила я с вызовом, глядя ему прямо в глаза и притворно улыбаясь. «Не знаю, Веснушка. Это зависит от твоего поведения». Ответил он, резко повернулся спиной и пошел к лестнице. «Я онемела на мгновение. Веснушка! Он назвал меня Веснушкой. Этот парень нарывался на неприятности, на настоящие неприятности». Я шла позади него и успокаивала себя, что не стоит злиться и обращать на него внимание. Он мне просто не нравился. Спускаясь по лестнице, я еще раз восхитилась великолепием дома. В нем сочетались изысканность старины и дух современности. Ожидая, пока спустится мама, и совершенно игнорируя моего компаньона, я рассматривала огромную стеклянную люстру, которая спускалась с высоких потолочных балок. Она была похожа на тысячи не спадающих кристаллов, застывших в воздухе. На мгновение мой взгляд пересекся со взглядом Ника. Я не отвела глаз. Не хотела, чтобы он думал, будто я боюсь его. Но и он не отвернулся и продолжал сверлить меня взглядом. И тут появилась мама с Уильямом. «Ну вот, все в сборе», — сказал он, глядя на нас с улыбкой. Я осмотрела на него без малейшего намёка на радость. «Я уже забронировал столик в клубе. Надеюсь, вы проголодались», — добавил он. Увидев моё платье, мама широко раскрыла глаза. «Что на тебе надето?» — прошептала она мне на ухо. Я притворила что не слышу её. Воздух снаружи был одновременно тёплым и освежающим, а вдали слышался шум волн, разбивающихся о берег. «Хочешь сесть к нам в машину, Ник?» спросил Уильям сына. «Я поеду на своей», ответил Ник, держась за ручку шикарного внедорожника. Это был высокий, чёрный, блестящий автомобиль. Он выглядел так, будто только что выехал из ворот дилерского центра. Я не могла удержаться и не закатить глаза. Как всё типично. Я встречаюсь с Майлзом после ужина. Мы хотели закончить отчёт по делу Рефорда. «Очень хорошо», — согласился отец. «Хочешь пойти с ним в клуб, но спросил Уильям, повернувшись ко мне. «Так вы узнаете друг друга получше». Я невольно взглянула на Николаса, который смотрел на меня, подняв брови, в ожидании ответа. Похоже, его забавляла эта ситуация. «Я не люблю ездить с человеком, в водительских навыках которого я не уверена», призналась я своему отчему в надежде, что мои слова заденут Николаса. Я повернула спиной к его внедорожнику и села в черный «Мерседес Уилла». Примерно через 15 минут мы добрались до отдаленного района, окруженного большими ухоженными полями. В парусный клуб «Мэри Рид» вела хорошо освещенная широкая дорога. Мужчина, стоящий на въезде на территорию клуба, мгновенно узнал Уильяма и поднял шлагбаум. «Мистер Лейстер, добрый вечер, сэр, мадам», добавил он, увидев мою мать. «Мы въехали в клуб». «Ну, а твоя членская карточка будет готова на следующей неделе», «Но ты можешь назвать мое имя, чтобы попасть внутрь, или имя Эллы», — сказал Уильям, поворачиваясь к моей матери. Я почувствовала укол в сердце, когда услышала это имя. Так звал маму мой отец. Я была уверена, что ей это неприятно, слишком много плохих воспоминаний. Но моя мама умела быстро забывать о болезненных и тяжелых периодах своей жизни. Я же, напротив, держала все глубоко внутри и продолжала переживать. Мы подъехали к дверям роскошного заведения. Портье помог нам выйти из машины, взял протянутые Уильямом чаевые и отогнал автомобиль. Ресторан был роскошным. Весь из стекла, повсюду огромные аквариумы, полные крабов, кальмаров и всевозможных рыб. «У нас заказан столик на имя Уильяма Лейстера», сказал Уильям официантке, встречавшей гостей. Она поспешила впустить нас в уютный зал ресторана. Наш столик находился в тихом уголке и освещался тёплым светом свечей, как и весь ресторан. Стеклянная стена открывала потрясающий вид на океан. Интересно, у них везде в Калифорнии стеклянные стены? Всё было невероятным. Мы сели. Мама с Уильямом тут же погрузились в беседу. Официантка смотрела на Ника, и лицо ей выражало одновременно удивление и недоверие. Николас вертел солонку в руках и, казалось, ничего не замечал. Я обратила внимание, что у него были очень ухоженные руки, загорелые и большие. «Что вы будете заказывать?» — спросила мама. Я позволила ей заказать за меня. Больше половины блюд в меню были мне неизвестны. Пока мы ждали еду, Уильям пытался вовлечь нас с Ником в разговор. «Я уже рассказывал Ноа о том, какими видами спорта можно заниматься здесь, в клубе», — сказал Уилл, заставляя сына перевести взгляд с конца зала на него. «Николас играет в баскетбол, и он отличный серфингист», — сказал он, не обращая внимания на скучающий вид Ника. «Серфер! Я не могла вновь не закатить глаза. К моему несчастью, Николас заметил это. Он подался вперед, склонившись немного над столом, и сосредоточенно стал меня изучать». «Тебя что-то забавляет, но спросил он, стараясь выглядеть дружелюбным. «По-твоему, серфинг — это глупый вид спорта?» «Пока моя мама не ответила за меня, а я видела, что она уже собиралась это сделать, я поспешила склониться над столом. «Это ты сказал, а не я», промолвила я, невинно улыбаясь. Мне нравятся командные виды спорта, в которых есть стратегия, где нужен хороший капитан, настойчивость и усилия. Все это я нашла для себя в волейболе и была уверена, что серфинг не может даже сравниться с ним. Прежде чем я успела все это сказать, подошла официантка. Ник не мог не взглянуть на нее снова и на этот раз как будто узнал ее. Мама и Уильям продолжали оживленно разговаривать. Какая-то семейная пара остановилась поздороваться с ними. Официантка, молодая девушка с темно-каштановыми волосами, в черном фартуке, расставляла на столе наши блюда и случайно задела Николаса. «Извини, Ник», — пролепетала она, а потом, испугавшись, взглянула на меня, как будто допустила большую ошибку. Николас тоже посмотрел на меня, и я сразу поняла, что между ними что-то происходит. Воспользовавшись тем, что наши родители были увлечены беседой, я наклонилась к нему. «Ты ее знаешь?» — спросила я, когда он наливал себе газированную воду в хрустальный бокал. «Кого?» — ответил он, прикинувшись дурачком. «Официантку!» — сказала я с интересом, глядя ему в лицо. Его выражение ничего не передавало, оно было серьезным и спокойным. Уже тогда я поняла, что Николас Лейстер был человеком, который очень хорошо умел скрывать свои чувства. «Да, она не раз меня обслуживала», — сказал он, глядя на меня. Он смотрел так, как будто бросал вызов, как будто хотел, чтобы я начала с ним спорить. Почему-то меня это не удивило. Да, я уверена, что она много раз обслуживала тебя. На что ты намекаешь, сестренка? Сказал он, и я не могла не улыбнуться, услышав, как он меня назвал. Все богатые люди, как ты, одинаковы. Думаете, что вы боги, потому что у вас есть деньги. Эта девушка не перестает смотреть на тебя с того момента, как ты вошел сюда. Очевидно, что она тебя знает, сказала я гневно. А ты даже не соизволил взглянуть на нее. Это отвратительно. Он внимательно посмотрел на меня, прежде чем ответить. «У тебя очень интересная теория, и я вижу, что богатые люди, как ты их называешь, тебе крайне неприятны. Конечно, вы с мамой сейчас живете под нашей крышей и наслаждаетесь всеми теми удобствами, которые обычно предлагаются за деньги. Если мы кажемся тебе настолько презренными, то что ты делаешь, сидя за этим столом? Спросил он, глядя на меня пренебрежительно сверху вниз. Я смотрела на него, пытаясь не выдать своих эмоций. Этот парень знал, что сказать, чтобы взбесить меня. «Мне кажется, что вы с матерью еще хуже, чем эта официантка», прошипел он, наклонившись над столом так, чтобы его слова могла слышать только я. «Вы притворяетесь теми, кем не являетесь, хотя обе продались за деньги». «Это было уже слишком. Гнев ослепил меня». Я взяла стоящий передо мной стакан и плеснула ему в лицо. Жаль, что стакан был пуст.